Лексия была благодарна родителям, что они не затрагивали при ней тему смерти Джоша. После ужина она сразу поднялась в свою комнату, сославшись на усталость. Но на часах еще не было и восьми, так что о том, чтобы уснуть, и речи не шло. Наверное, забыться сейчас глубоким сном без сновидений было бы самым лучшим вариантом. Но она не могла. Впрочем, постоянно думать и терзать себя мыслями о случившемся ей тоже не улыбалась. Поэтому, недолго думая, она забросила свою тренировочную форму в спортивную сумку, И стараясь не шуметь, выскользнула из комнаты. Чтобы не попасться родителям на глаза, Лекси вышла через чёрный ход. Ей повезло, что машина стояла не в гараже, и она смогла отъехать, не создав лишнего шума. Мать с отцом вовсе не должны знать, что она задумала тайно влезть в школу. Хотя влезть это не совсем верно, ведь у неё есть ключи, но до окончания наказания её там быть точно не должно, особенно в такое позднее время. По дороге в школу она заехала в пироги и взяла с собой кофе. Можно сказать, что кофеин стал некой заменой таблеткам. Она принимал их всего несколько дней, но успела привыкнуть и сейчас, если откровенно, чувствовала их нехватку. Правда, она держалась. Хотя оставшиеся таблетки всё ещё лежали в её сумке, и Лекс и сама не понимал, почему до сих пор не спустил их в унитаз. Школьная парковка была освещена электрическими фонарями лишь местами, поэтому Лекс оставил машину на затемнённом участке. Выйдя из Приуса, И предварительно оглядевшись, девушка направилась в сторону спортзала. Ключи, что были у неё, подходили к небольшой двери, ведущей из спортзала на улицу. Поэтому она без проблем попала внутрь. Войдя в студию, Лекс включил свет и огляделась. Всё здесь было таким же, как она помнила. Ничего не изменилось. В какой-то момент, убедившись, что здесь всё по-прежнему, она испытала облегчение. Наверное, она боялась, что из-за её неадекватного поведения Дирекция школы решит отобрать у неё студию и сделать из неё ещё один класс или что-то в этом роде. Подойдя к хромированному, отбрасывающему блики станку, девушка провела пальцами по прохладной поверхности и вдруг радостно улыбнулась. Она вспомнила, как счастливой была, когда танцевала. Вспомнила все мечты, которые связывала с танцем, надежды на будущее, которые сама избрала. Такой счастливой и свободной, как в этом зале, она никогда не была. Подобное она испытывала только лишь с Тайлером. Но теперь танец – это все, что у нее осталось? Глупая. Неужели она серьезно думала отказаться от этого? Неужели правда смогла бы пойти в колледж и забрать какую-нибудь скучную профессию и посвятить этому в свою жизнь? Как хорошо, что она вовремя одумалась. Ведь иначе жалеть бы ей потом об этом долгие годы. И, решив больше не тратить времени зря, Лексия переоделась в одежду для тренировки. включила музыку и отдалась своей привычной такой желанной стихии